Даже пьяные, напуганные белыми призраками, не могли не заметить, что творится нечто кошмарное. Одни в полном недоумении взирали на погром. Другие бродили с кружками в руках и глазели по сторонам, как на базаре. Голианцы убивали их одного за другим. Но не все были настолько пьяны. Нашлись воины, которые поняли, что на них напали вовсе не призраки, а набеленные вражеские меченосцы. А поняв это, воины Ордена с оружием в руках бросились на врага. Голианцам удалось подавить очаг отчаянного сопротивления, но без потерь не обошлось. Все же Кэлен и ее людям удалось пробиться вглубь неприятельского лагеря. Мать-исповедница заметила двух воинов верхом на ломовых лошадях, связанных цепью. Видимо, покончив с вражескими лошадьми, которых удалось обнаружить, Они теперь обрушились на палатки, сея панику. Цепь обладала большой сокрушающей силой. Лошади тхрианцев сталкивались между собой, а всадники падали на землю, тут же становясь добычей мечей и боевых топоров глянцев. Внезапно один воин, вооруженный мечом и, как с беспокойством заметила Кэлен Трезвый, появился рядом с ней. Он бросил на нее яростный взгляд, и она вдруг почувствовала себя просто голой женщиной верхом на коне. «Что еще за...» — начал он, но неожиданно для себя получил удар мечом в грудь и упал. «Мать-исповедница!» — окликнул ее голый воин, указывая мечом куда-то вдаль. «Командирские палатки вон там!» «Вперед! На заклад командирских палаток!» «За мной!» — крикнула она. Глянцы, бросив преследовать и уничтожать свои жертвы, устремились вслед за ней. Они бежали, убивая всех, кто попадался на пути. Иногда вспыхивали стычки с теми, кто пробовал оказать сопротивление. Голианские меченосцы плотным кольцом окружили просторные палатки вражеских военачальников. Человек пятнадцать удалось взять в плен. Еще тридцать неподвижно лежали на снегу. Голианцы бросали в костер захваченные вражеские знамена. На земле валялось несколько пустых бочек. В момент нападения на лагерь командиры не смогли отдать приказ своим воинам. Помощник командира Слоун показал на неподвижные тела на земле. «Эти были уже мертвы», — сказал он. «Яд сделал свое дело. Но те, что подальше, еще живы, хотя и не в лучшем виде. Они валялись в палатках, и нам едва удалось вытащить их оттуда». «Можешь себе представить, они просили у нас Рому. Мы поступили, как ты распорядилась». Кэлен сначала осмотрела тех, кто лежал на снегу, затем перевела взгляд на пленных, стоявших перед нею. Но ни среди тех, ни среди других она не нашла того, кто больше всего ее интересовал. Поглядев на кельтонского командира, она спросила у него, стараясь, чтобы ее голос звучал повелительно. «Где Рикс?» Он бросил на нее злобный взгляд и плюнул. Кэлен перевела взгляд на Голианца, который захватил в плен этого командира. Когда она провела пальцем по своему горлу, Голианец, не колеблясь, зарубил кельтонца. — Где Рикс? — спросила мать-исповедница у следующего пленника. Он в ужасе посмотрел на нее, очевидно решив, что перед ним привидение. — Он был ранен матерью-исповедницей, то есть тобой. Голос пленника дрожал. Когда ты еще была живая? А где он сейчас? Дхрянец испуганно замотал головой. Не знаю, о дух. Его ударила копытом в лицо твоя лошадь. Сейчас он у кого-то из лекарей. Я не знаю, где их палатки. Кто знает, где палатки лекарей? Возвысила голос Килин. Пленные в ужасе глядя на нее качали головами. Вдруг она заметила знакомое лицо. «Военачальник Карш!» — воскликнула мать-исповедница. «Очень рада тебя видеть. Где Рикс?» Он презрительно усмехнулся, оглядев ее. «Я не сказал бы тебе, даже если бы знал. А ты в голом виде выглядишь лучше, чем я думал. Зачем ты распутничаешь с этой толпой? Мы могли бы сделать то же самое лучше этих мальчишек». Голианец, стоявший с мечом за спиной Карша, вывернул ему руки. «Как ты смеешь проявлять неуважение к матери исповедницы кельтонская свинья?» «Кого это я должен уважать?» — насмешливо переспросил кельтонец. «Шлюху с мечом в руке?» «Никогда». Кэлен наклонилась к нему. «Эти мальчишки взяли тебя в плен, Карш. По-моему, они больше мужчины, чем любой из вас». Вы хотели войны, и вы ее получили. Это будет не резня, не убийство женщин и детей, а настоящая война без пощады, и возглавляю ее я, мать-исповедница. Ты можешь передать владетелю подземного мира, Карш, при вашей встрече, которая уже близка, что ему скоро потребуется много места, чтобы принять его учеников, которых я отошлю к нему». Переведя взгляд на своих людей, Кэлен снова быстро провела пальцем по горлу. Те также быстро принялись за дело. Но когда пленные стали падать на землю, она вскрикнула, схватившись за шею. Боль обожгла то самое место. Ей показалось, будто губы Дарки Нарала снова коснулись шеи, и снова, как тогда в доме духов, она почувствовала боль. Тогда он ожег Ричарда, прикоснувшись к нему, и поцеловал ее безмолвно. обещая невообразимые ужасы. Встревоженные воины бросились к ней, спрашивая, что с ней случилось. Посмотрев на руку, которой она перед этим коснулась шеи, Кэлен увидела, что ее пальцы в крови. Она была уверена, хотя и сама не знала почему, что кровь пошла от укуса острых, как ножи, снежно-белых зубов Даркина «Мать-исповедница, у тебя на шее кровь!» воскликнул кто-то из воинов. Ничего страшного, просто случайная стрела, ответила Кэлин, стараясь не потерять хладнокровие. Обладев самой, она продолжала: "Посадите головы всех этих командиров на шесты, чтобы все здесь видели, что они остались без командиров. И побыстрее". Прежде чем они успели до конца выполнить приказание, их со всех сторон окружили тхарианцы, хотя большинство были пьяны и, видимо, расценивали все происходящее. просто как потасовку, но их число само по себе внушало опасения. Голианцы яростно отбивались, но их было слишком мало. Те, кого она только что вела за собой в бой, падали на землю с криками страха и боли. Они слишком задержались во вражеском стане. Уже завязалась настоящая битва. Дхарианцы теснили голианцев назад, отрезая им путь к бегству. Они не могли бы уйти тем же путем, что пришли сюда. потому что резня заставила тхорианцев прийти в себя и вернула им способность драться. Впрочем, весь отряд Кэлен состоял из кучки голых мальчишек с мечами. То, что получилось один раз благодаря изобретательности и внезапности, второй раз уже не пройдет. Теперь ее людям следовало пробить себе дорогу в долину на другом конце лагеря. Дхрианцы продолжали напирать. Кто-то схватил Кэлен за ногу, она отрубила ему руку. Не обращая внимания на предсмертные крики ее воинов, забыв об обещании не подвергать себя опасности и не покидать окружавших ее сильнейших галлианских бойцов, Кэлен заставила Ника броситься вперед, прямо на врагов. Она рубила вражеских воинов направо и налево, чувствуя, что рука ее уже устала за время этой битвы и опасаясь, что она недолго еще сможет наносить удары мечом. Боясь, что Кэлен захватят враги, Ее люди бросились вперед. Им удалось немного потеснить людей, одетых в темную кожу. При встав в стременах, Кэлен подняла над головой меч и закричала «За Ебесинию, За убитых! Во имя духов!» Это произвело желаемое действие. Люди Ордена, которые были смущены нашествием белых призраков, но все-таки решили уничтожить врагов, кто бы они ни были, теперь стали останавливаться в изумлении, глядя на белую женщину, сидевшую верхом на коне, которая вдруг возникла из туманов самой гуще их войска. Возникшая была уверенность, что на них напали люди, а не духи, снова поколебалась. Кэлен оглядела растерявшихся врагов и, размахивая мечом, провозгласила «От имени духов я явилась отомстить за убитых». Дхрианцы опустились перед ней на колени, бросая оружие, молитвенно сложив руки. Они просили о пощаде. Кэлен с удивлением подумала о том, как бы они все это восприняли, будь они трезвыми. Но сейчас она произвела на них ошеломляющее впечатление. «Мы никого не щадим». Они по-прежнему в испуге смотрели на нее. Ее люди уже приставили к их спинам мечи. Дхарианцы, видимо, уверились, что попали в плен к духам. и Их товарищи, которые еще сражались, дрогнули и побежали, бросая оружие в страхе перед подземным миром. Голианцы сделали все, ради чего они явились сюда. Время сейчас работало против них. Теперь им самим нужно спасаться. Они бросились вперед, пробивая себе дорогу через вражеский лагерь, сея панику среди тех, кто еще не видел белых призраков. убивая всех на своем пути. Белые призраки смерти снова уходили, чтобы исчезнуть в тумане, из которого пришли. Кэлен оглянулась и увидела позади несколько пар ломовых лошадей, соединенных цепями. Всадники отстегивали цепи, разъединяя пары, чтобы дать лошадям большую свободу движений теперь, когда надо было побыстрее убираться.